Глава первая на пароходе. Великолепный. Вырвалось восклицание у графини Де Кут. Что такое? удивился граф, обернувшись к молодой жене. Что приводит вас в восхищение? И граф повел взглядом вокруг. «О, пустяки, дорогой мой!» — ответила графиня, и краска залила ей лицо, на котором и до того играл румянец. «Я только вспомнила умопомрачительные нью-йоркские небоскребы, как их там называют». И хорошенькая графиня глубже откинулась в удобном кресле и снова взялась за журнал, который только что из-за пустяков уронила на колени. Муж снова зарылся в книгу, не приминув, однако, кротко изумиться в душе, что спустя три дня после отъезда из Нью-Йорка графиня вдруг прониклась восхищением перед теми самыми зданиями, которые недавно называла безобразными. Вскоре граф опустил книгу. — Скучно, Ольга, — сказал он. — Я думаю поискать товарищей по несчастью и предложить им сыграть в карты. — Вы не особенно любезны, мой супруг, — отозвалась, улыбаясь молодая женщина. — Но я прощаю вам, потому что и мне все надоело. Ступайте, займитесь вашими скучными картами. Когда он ушел, она из-под тяжка бросила взгляд в сторону высокого молодого человека, лениво развалившегося в кресле невдалеке. — Великолепный! — снова шепнула она.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 «Кто этот господин?» — спросила она. «Он записан под именем господина Тарзана из Африки, сударыня», — отвечал тот. «Хм, владение довольно обширное», — подумала молодая женщина, и любопытство разгорелось в ней еще сильнее.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 У Джен Портер с детства было и то, и другое, и если бы Тарзан отнял их теперь у ее будущего мужа, она, несомненно, была бы несчастна. Тарзану ни на минуту не приходила в голову мысль.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 Человек, стоявший позади графа, кивнул своему сообщнику, тот тотчас встал, указывая пальцем на графа. «Если бы я знал, что этот господин — профессиональный шулер, я не дал бы вовлечь себя в игру», — заявил он. В один миг граф и два других игрока были на ногах. У графа лицо побледнело. «Что это значит, сэр?» — крикнул он.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 Заявил обвинитель: я охотно принесу извинения, но пусть сначала господин граф объяснит, что это за карты. Он опустил к себе в карман. Тут человек, который на глазах Тарзана положил карты в карман графа, попытался выскользнуть из комнаты, но к великому своему неудовольствию увидел, что в дверях стоит высокий сероглазый незнакомец. "Пардон", сказал этот человек, стараясь обойти Тарзана. "Подождите", отвечал Тарзан. "Но почему Задорно воскликнул тот. «Разрешите мне пройти?» «Погодите», — повторил Тарзан. «Мне думается, что вы можете кое-что разъяснить». Молодец потерял терпение и, пробормотав сквозь зубы проклятие, попробовал оттолкнуть Тарзана. Человек-обезьяна только улыбнулся и, повернув Верзилу, схватил его за шиворот и потащил к столу, не обращая внимания на его проклятия, удары и старания вырваться. В первый раз Николай Рогов имел дело с мускулами, благодаря которым их обладатель вышел победителем из стычек с Нумой-Львом и с терказом гигантской обезьяной-самцом. Человек, бросивший Декуду обвинение, и два другие игрока вопросительно глядели на графа. Другие пассажиры столпились вокруг, ожидая разъяснения. «Этот человек сошел с ума», — говорил граф. джентльмены, прошу вас, обыщите меня». «Обвинение смехотворно», — сказал один из игроков. «Стоит вам только засунуть руку в карман сюртука графа, и вы убедитесь, что обвинение правильное», — настаивал негодяй, и, так как остальные не решались, он сделал шаг по направлению к графу. «Ну что же, я сам это проделаю, раз вы не хотите». «Нет». — возразил Декут. — Обыскать себя я позволю только джентльмену. — Бесполезно обыскивать графа. — Карты у него в кармане. Я сам видел, как они были положены туда. Все обернулись с удивлением в сторону говорящего молодого человека крупного телосложения, держащего за шиворот выбивающегося пленника. — Тут заговор! — сердито крикнул Декут. «У меня нет никаких карт!» И с этими словами он опустил руку в карман. Мертвая тишина воцарилась на мгновение. Граф мертвенно побледнел и медленно вынул руку, в которой были три карты. Он обвел всех взглядом, полным немого ужаса, и мало-помалу краска обиды залила ему лицо. Сострадание и презрение... читалось в чертах людей, присутствующих при обесчещении мужчины. Это заговор, все, говорил сероглазый незнакомец. Джентльмены, продолжал он, господин граф не знал, что у него в кармане есть карты. Они были положены туда без его ведома во время игры. С того места, где я сидел, он в том кресле, я в зеркало видел все происходящее. Вот этот господин. которому я сейчас помешал скрыться, положил карты в карман графа. Дакут перевел глаза Старзана на человека, которого он держал. — Бог мой, Николай! — воскликнул он. «Вы — Вы? Потом, обернувшись к своему обвинителю, он пристально всмотрелся в него. — А вас, сударь, я не узнал без бороды. «Это сильно меняет вас, Павлов. Теперь мне все понятно. Все ясно, господа». «Что же нам делать с ними, мсье?» — спросил Тарзан. «Не передать ли их капитану?» «Нет, друг мой», — заторопился граф. «Это дело личное, и я прошу вас ничего не предпринимать. Достаточно того, что я очищен от подозрения. Чем меньше мы будем иметь дело с этими типами, тем лучше». Но как мне благодарить вас за вашу огромную услугу? Позвольте мне передать вам мою карточку, и если когда-нибудь я смогу быть вам полезен, помните, что я в вашем распоряжении. Тарзан отпустил Рокова, быстро вышедшего из курительной вместе со своим сообщником. В дверях Роков обернулся к Тарзану. Мсье будет не раз иметь случай пожалеть, что впутался в чужое дело. Тарзан улыбнулся и, поклонившись графу, протянул ему свою карточку. Граф прочел. Жан Тарзан. Господин Тарзан, сказал он, вы в самом деле должны пожалеть, что помогли мне, потому что вы навлекли на себя ненависть двух самых отъявленных негодяев Европы, могу вас уверить. Избегайте их, месье, как только возможно. «Дорогой граф», — отвечал Тарзан со спокойной улыбкой, — «я знавал более страшных и внушающих ужас врагов, но и сейчас я жив и невредим. Я думаю, что этим двум никогда не удастся причинить мне зло». «Будем надеяться, мсье, но не повредит, если вы будете на стороже и будете помнить хотя бы, что с сегодняшнего дня у вас есть враг, который ничего не забывает». никогда не прощает, и что в его отравленном злобой мозгу вечно зарождаются планы новых жестокостей против тех, кто в чем-нибудь помешал ему или чем-нибудь оскорбил. Дьявол, милый проказник, по сравнению с Николаем Роковым. В этот вечер, войдя к себе в комнату, Тарзан нашел на полу записку, подсунутую, очевидно, под дверь. Развернув ее, он прочел. «Господин Тарзан, несомненно, вы не отдавали себе отчета в том, какое серьезное оскорбление вы нанесли, иначе вы не сделали бы того, что сделали сегодня. Я готов верить, что вы поступили так по неведению и без намерения оскорбить незнакомого вам человека. Ввиду этого я охотно позволю вам принести извинения». И если вы дадите мне обещание, что не будете больше вмешиваться в дела, вас не касающиеся, буду считать дело ликвидированным. Иначе, ну, впрочем, я уверен, вы поймете, что наиболее разумно выбрать путь, который я предлагаю. С полным уважением, Николай Роков. злая усмешка заиграла на минуту на губах у тарзана но он сейчас же перестал думать о происшедшем и лег спать в одной из соседних кают графиня де кут говорила со своим мужем почему вы так мрачны дорогой рауль спрашивала она весь вечер вы были очень удручены что вас беспокоит ольга николай здесь на пароходе вы этого не знали — Николай! — воскликнула она. — Но это невозможно, Рауль! Не может быть! Он сидит в тюрьме в Германии! Я и сам так думал до сегодняшнего дня, пока не увидел его и того другого негодяя, Павлова. — Ольга, я не могу дольше выносить его преследований, Не могу даже ради вас. Рано или поздно я передам его властям. Я даже наполовину решился уже рассказать обо всем капитану до того, как мы подойдем к берегу. На французском пароходе мне ничего не стоило бы, Ольга, выполнить эту роль немезиды». «Ах нет, Рауль!» С этим восклицанием графиня опустилась на колени перед мужем, сидевшим на диване с опущенной головой. «Не делай этого. Вспомни, ты обещал мне. Скажи!» что ты этого не сделаешь. Не пугай меня, Рауль!» Декут взял обеими руками руки жены и некоторое время молча смотрел в ее побледневшее расстроенное лицо, словно стараясь прочесть на нем, почему она в сущности защищает этого человека. «Пусть будет так, как ты хочешь, Ольга», наконец сказал он. «Я не понимаю». Он потерял всякое право на твою верность, любовь, уважение. Он постоянно угрожает твоей жизни и чести, жизни и чести твоего мужа. Будем надеяться, что ты никогда не пожалеешь о том, что защищаешь его». «Мне кажется, Рауль», — резко перебила она его, — «что я ненавижу его не меньше, чем ты, но кровь гуще воды». «Я не прочь был бы сегодня исследовать состав его крови», — проворчал Декут свирепо. «Они определенно старались запятнать мою честь, Ольга», — и он рассказал ей все, что произошло в курительной комнате. «Если бы не этот незнакомец, их замысел имел бы успех. Кто поверил бы мне на слово, раз карты, оказавшиеся при мне, говорили против меня?» Я уж и сам готов был усомниться в себе, когда этот господин Тарзан притащил к столу вашего драгоценного Николая и разъяснил всю их трусливую махинацию. «Господин Тарзан?» — переспросила явно удивленная графиня. «Да, вы знаете его, Ольга? Я видела его. Лакей как-то показал его мне. Я не знал, что он так известен». Ольга Декут перевела разговор на другие темы, она вдруг поняла, что не так просто объяснить, почему лакей показал ей господина Тарзана. Возможно, она чуть-чуть покраснела, граф ее муж смотрел на нее со странно-ироническим выражением. «Ах, — подумала она, — нечистая совесть всюду находит пищу для подозрений».